Глава пятая Который Фандорин страдает от уязвленного самолюбия Пробуждение эсфири Литвиновой в доме на Малой Никитской было поистине кошмарным. Она проснулась от тихого шороха. Сначала увидела только полутемную спальню, сквозь шторы которой просачивался скромный утренний свет. Увидела рядом Невозможно красивого брюнета со страдальчески приподнятыми во сне бровями. И в первый момент улыбнулась. Но тут краем глаза уловило какое-то шевеление. Повернула голову и взвизгнула от ужаса. Кровати, ступая на цыпочках, кралось жуткое, невероятное существо с круглым, как блин, лицом, свирепыми узкими глазками, одето в белый саван. От визга существо замерло и согнулась пополам. Распрямилась, сказала «Доброе утро!» <свяк> — ответила на это дрожащим от потрясения голосом эсфирь и, обернувшись к Фандорину, схватила его за плечо, чтобы проснулся поскорее, ее разбудил и избавил от этого наваждения. Но ирас Петрович, оказывается, уже не спал. — Здравствуй, Масса, здравствуй, я сейчас. И пояснил. — Это мой камердинер Масса, он японец.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 Один остался сидеть, другой, стройный и молодцеватый, придерживая шашку, побежал к Флигелю. Когда Эсфирь выглянула в прихожую, молодцеватый жандарм стоял рядом с натягивавшим пальто Фандориным. Смазливый офицерик с урмяной от мороза физиономией и дурацкими подкрученными усишками поклонился, обжег любопытствующим взглядом. Эсфирь холодно кивнула Фандорину на прощание и отвернулась.